Глава 28. Как только оказались в зале, дверной проём растворился в никуда, и на нас упала кромешная тьма. "Вот те раз", ошарашенно прокомментировала Дарья. Спустя несколько секунд в чернильной мгле начали проявляться серебристые огоньки, которые неровной каймой обрисовывали нашу грань и тот берег. Ввысь вспыхивали звёзды, но не давали света. «Вот те два!» – мрачно поддержала целительницу Криона. «И вот от нашего края протянулась тонкая серебристая нить. Метра на два вперед, а край был как минимум в двадцати». «Вот те три!» – ошарашенно подтвердила выводы приятельниц я. «Издевательство, а не город!» – угрюмо буркнула воительница и обратилась ко мне. «Как это место называется?» «Нить над бездной!» – со вздохом озвучила жутковатое название Дарья. «Дарья!» Тогда пошли. Я решила быть храбрым первопроходцем, и осторожно поставила ступу на тонкую линию. Там чувствовалась пора, поэтому немного подумав, я перенесла на неё весь тело. Кстати, все помнят, что идём только по основной нити. Так тут других и нет, раздался позади голос переселенки, которая, видимо, решила быть второй. Зная о Рвиле, он бы не стал предупреждать напрасно. Возразила, осторожно ступая по ниточке и стараясь не думать, что по обе стороны от меня, я даже не знаю, что там. А если учитывать, кем были создатели этого зала, и знать не хочу. Надо идти. Просто идти вперед по линии, которая с каждым шагом удлиняется, ведя за собой. Так мы и шли. Нить изгибалась, то поворачивая назад, то замыкаясь в спираль, издевательски заставляя обходить то, что уже было пройдено. вела почти поводяк к нужному краю, но резко разворачиваясь обратно на середину бязны, мы кружили долго, не менее получаса. Крёна начало ругаться и рычать, но пока тихо и едва слышно. И тут Зал полыхнул ослепительным светом, который, казалось, вместил в себя весь радужный спектр. Он раскалённой вспышкой обжёг привыкшие к темноте глаза, заставил отступиться, и я с ужасом почувствовала, как нога соскальзывает с моей узкой тропинки, а я падаю в никуда. Полёт был недолгим. Меня подхватил ветер со знакомым ароматом лаванды и подкинул, позволив уцепиться за ненадежную тропу. Потом, судя по свисту, улетел куда-то вниз, поймал сорвавшуюся дашку и забросил обратно на нить. Арвиль, спасибо. Крёне помощи не требовалось. Она лежала, обхватив камень руками и отчаянно материлась, вспоминая всех хайларов, вместе взятых, и тварца этого жуткого аттракциона в частности. П пошли дальше, бодро предложила целительница, как только мы залезли обратно и немного отошли от потрясения. Драконица согласно буркнула что-то нецензурное и, судя по звуку, поднялась. Гриона вообще очень много ругается в Анлегисаре, как оказалось, эту мысль я озвучила. Потому что не нахожу цензорных слов для характеристики всей попы нашего с вами положения. А словарный запас у меня, в отличие от вас, цветочки, богат во всех лексических направлениях. Дальше мы опять двигались по издевательски петляющей нити, и даже я постепенно закипала от злости, теряя терпение. А вот она, дорога, раздался растерянный голос Дашки. Я развернулась на звук и увидела, как от основной линии отходит ещё одна, чуть более тусклая, но связующая с нужным берегом. Может, Обманка покачала головой и пошла дальше. Подруги вздохнули и последовали за мной. После того, первого ответвления стали появляться с звидной регулярностью, как и просьбы подруг прекратить бессмысленные блуждания и свернуть. "Нет", твёрдо отвечала, стараясь даже не смотреть на такие манящие короткие пути. "Он не просто так предупреждал. Мне надоело", рыкнула Огненная. Я развернулась и с жёстким не свойственным мне голосом сказала: Лието Креона, в данный момент вы позорите звание воина. Вам было сказано творцом этого места не сходить с главной тропы, а вы даёте волю нетерпению. Я поняла, процедила огненная и больше этой темы не поднимала. Ещё несколько раз вспыхивал свет, но мы уже были к этому готовы, поэтому никуда не падали. Вскоре мучения закончились, и капризная нить всё же привела нас на ту сторону бездны. Зал с другой стороны дверей оказался настолько ярким для привыкших к темноте глаз, что почти поставил нас на колени. Когда же мы привыкли к свету, я в очередной раз поразилась безумной фантазией создателей Анли Гиссара. Мы стояли на крохотной площадке, а перед нами, в огромной белоснежной сфере, как в невесомости, под невообразимыми углами висели сотни зеркал и дверей самой разнообразной формы. Вдруг над головой раздался издевательский смех. «Три!» 2-1. Полёт свободный. Площадка, на которой мы стояли, истончилась и исчезла, и мы с визгом грохнули вниз. Стоп! Непонятно почему заорала я и послушно зависла в воздухе. Девочки сообразили быстрее и тоже остановили падение. Сверху послышались редкие хлопки, и подняв голову, я увидела проекцию Арвеля. Он был не такой, с короткой стрижкой, с жёстким причёсом глаз. Он прямо сидел на стуле и крутил в руках уже знакомые, как пёс листавидным наконечником. Хейлар задумчиво водил по древку тёмной кисточкой хвоста. Тот сотник, который строил этот город, люто ненавидел драконов, тот, которого я не знаю. Но что же, мои драгоценные враги, неслось над головой. «Вы прошли почти все рубежи защиты Анли Гиссара. Остался последний и самый страшный!» Он помолчал, позволяя нам осознать свое положение и проникнуться, и мурлыкнул. «Ваши страхи, ваши желания! За сим выключаю программу приветствия и желаю вам тут сдохнуть, дорогие мои гости!» Он замолк ровно на три секунды. «Совсем забыл сказать!» — с сочувствием вернулась программа. «Выход! Все эти двери и зеркала, но вам все равно придется найти нужное. Вот так-то! И всем вместе идти нельзя, у каждого свой путь!» На этом хвостатый подлец испарился окончательно. «Я все же его ощипаю!» — в который раз повторила Криона с тоской оглядываясь. «Хоть кто-нибудь понял, что он имел в виду?» «Ну, относительно». Дашка скомандовала вверх, и воздух послушно поднял ее немного выше. «Ирка, как там Лада? В последний раз с загадками твоего вечного ребенка она справлялась быстро». Хондрия спала в сумке, но я решила, что ситуация стоит ее внимания, потому осторожно достала паучонку. «Ладушка», — ласково проворковала, гладя сонную дочку по спинке. «Солнышко, нам нужна помощь». Она проснулась и изумленно округлила глаза. «Вот это мы попали!» Потом посмотрела на меня. «Что он говорил?» «Каждое зеркало или дверь выход», – выход», послушно рассказала я, с интересом глядя на Хондрию. «Все же, какое забавное создание!» «Да и Хондрия ли!» «Вот ушки появились, пушистенькие такие!» «А еще он что-то сказал про наши мечты, страхи и прочее», вспомнила Дарья. «И называется это место зал воспоминаний». «Рекомендации спящего есть?» поинтересовалась Лада. «Да». «В его стиле!» – поморщилась Криона, рассматривая свой экземпляр карты. «Пройди сквозь мечту!» «Как всегда, кристально понятно!» – вздохнула я. «Но выбора нет!» – посмотрела на ближайшее зеркало и нерешительно предложила. «Давайте начнем, что ли?» «Давай!» – тяжко вздохнула Дарья, подбираясь к двери, которая висела совсем рядом с ней. Криона только кивнула, и, перекувыркнувшись, оказалась возле зеркала. Лада оттолкнулась от меня и выбрала себе дверь. «Подожди!» Вместе, полушёпотом спросила целительница, кладя слегка подрагивающие пальцы на круглую ручку. "Да", немного резко кивнула Крей, протягивая руку к глянцевой поверхности. "Раз, два, три, пошли", проговорила я и решительно положила ладонь на зеркальную гладь. Свет тут же померк и сознание мягко уплыло. Когда очнулась и открыла глаза, сначала не поверила увиденному. Думала, ко мне придет моя мечта или мое воспоминание. Но я стояла в одном из залов Анли Гиссара, за спиной Арвиля. Арвиля, жившего тысячу лет назад. Сотника с короткими волосами и жестокими глазами, в которых появлялось тепло, только если он смотрел на своих хвостатых подопечных. Ну, или на меня. Но это будет не скоро, очень не скоро. Ар! Раздался весёлый звонкий голос, и на мужчину моих снов налетела невысокая блондинка. Спящий поймал её ещё на подлёте и подхватил на руки. Лей была такой миниатюрной, что это казалось очень естественным. Она наклонилась, чмокнула сотника в щёку и обиженно надула губы. Меня Шэр обидел. Как посмел, на показ сурово нахмурился Арвиль, поудобнее устраивая свою ношу и не торопясь её отпускать. Пошли туда, мой верный рыцарь. Мелкая Хейлара хвостом указала на правую дверь, и пока рыцарь послушно шёл в указанном направлении, продолжила жаловаться на Шередона. Он показал ту мозаику с моим портретом, над которой работал последнее время. Твой, кстати, тоже закончил, обещал сегодня продемонстрировать. Ты уже видела, что он сотворил из меня? Полепопытывал спящий, зацепив хвостом ручку двери и нажимая. "Ня", беспошно болтала ногами Златовласка. Она явно получала удовольствие от того, что её носили на руках и слезать не собиралась. Лайва вообще была прекрасна, воздушная, восхитительная в лёгком белом платье, которое делало её ещё более иреальной. Сказал, что только при тебе, про хвост, усмехнулся Арвиль, скрываясь за дверью. Я едва успела юркнуть в проём вслед за ним и блондиночкой. Его все не про хвост, ответил Шэридон, который сидел на полу и задумчиво крутил в руках несколько камешков, глядя на рамку с наполовину собранной мозаикой. Я подошла и узнала на ней того самого Хайлара, который не хотел нас пропускать. Лизард. Сейчас ещё цветной, но печаль в глазах всё та же. Шер выглядел очень мягким и домашним Наверное, этому немало способствовали Свободная светлая одежда И встрепанные волосы Даже кисточка хвоста и та была взъерошенной Я оглядела портретную галерею Где чуть не погибла в реальности Сейчас тут было так уютно Что хотелось блаженно зажмуриться поднять с невысокой тахты оставленный кем-то тёмно-зелёный плед и с ногами залезть в одно из двух кресел-качалок возле горящего камина. Потом взять большую кружку, стоящую на невысоком круглом деревянном столике, и, обхватив её немного озявшими ладонями, завороженно смотреть на огонь в очаге. Из размышлений меня вырвал голос Орвиля. Стряхнув головой, я невесомо прошла по ковру цвета малахита в дальний угол галереи. Там стояли хайлары, рассматривая творения Шеридана. Какой-то он слишком обречённый, выразил и моё мнение Арвиль, взглянув на незаконченное полотно. Я вас изображаю такими, какими вижу, пожал плечами Шэр, откидывая с ярких голубых глаз слишком длинную чёлку и с нежностью глядя на Лей, которая всё ещё висела на Аре. Жаловаться бегала маленькая. Лей решительно стукнула сотника по плечу. Он опустил её на пол, затем отошёл и отвернулся, пытаясь скрыть улыбку. Шеридон встал с иронией глядя на блондинку, которая едва достигала середины его груди. "Я не мелкая", опропрямо провергла очевидная Хейлара. Шэр и Арвиль так выразительно на неё посмотрели, что девушка смущённо потупилась. Я поймала себя на том, что улыбаюсь. "Лей, они относились к ней как к любимой младшей сестре, так нежно. эта раса искарёженная искаверканная нет ужасов что их не заставили бы делать но они сумели сохранить внутреннюю чистоту орвиль задумчиво смотрел на тот самый портрет лей который я видела совсем недавно фея усмехнулся сотник бр поёжилась девушка не надо они же тоже ферии «В нас их кровь, от этого никуда не денешься, а отрицать по меньшей мере глупо», спокойно отозвался Шеридан, подходя к замерзшей паре и тоже внимательно глядя на свою работу. «А ты и правда волшебна». «Но я не это нежное трепетное нечто, что ты изобразил», — ткнула пальцем в мозаику хвостатая. «А если это Зар увидит?» «А почему я не должен видеть?» — раздался немного усталый голос позади. Я обернулась и заметила стоящего в дверях бринета, который с прищуром смотрел на всю компанию. В светлом тёплом помещении, в котором стояли такие же светлые хайлары, строгий Лизард с длинными тёмными волосами, убранными в хвост, с невозмутимым лицом, весь в чёрном, казался мрачной вороной и выглядел крайне диссонансно. Лизард радостно подскочила девушка и бросилась навстречу появившемуся на пороге гостю. В шаге от него остановилась, покраснела и отступила. «Я рада, что ты вернулся!» «Я тоже!» — тихо рассмеялся Брунет, потрепав блондиночку по голове и проходя мимо. «Да, мне кажется, или она к нему относится совсем не так, как к другим». На Орвилле девчонка запрыгивает с разбегу и ездит без зазрения совести. На Шеридане, наверное, виснет точно так же, а вот Лизард... «И что ты тут натворил?» — спрашивает новоприбывший десятник у коллеги. «Меня уже закончил?» «Пока нет». улыбнулся в ответ Шеридан. «Сегодня вот на Лэй и нашего доброго сотника любоваться станем». «Так показывай уже!» усмехнулся Орвиль с иронией, глядя на Шера. Тот подошел к стене и сдернул светлую ткань, обнажая знакомое полотно, на котором был изображен жесткий сотник в доспехах и с оружием. Минуту все молчали. Спящий смотрел на свой портрет задумчиво. Лэя? Грустно. Шеридан же напряженно наблюдал за реальным командиром, ожидая его реакции. Арвиль повёл рукой и наконец спросил: "А почему он, то есть я, такой суровый? А ты себя со стороны видел?" Зар сделал неопределённый жест, который, видимо, должен был изображать Арвиля. "Вообще, это примерно такое и есть. Но это не всё". Художник по коням шагнул в сторону, утягивая за собой Аара. "Посмотри ещё раз". Я уже знала, что там они увидят другого, того, в чьих глазах в любой момент могут появиться искры смеха, того, от чьих объятий веет домашним теплом и спокойствием, того, кто бесконечно дорожит близкими ему существами. Шер, ты чудо, почти неслышно сказала Лея, выражая и моё отношение к таланту этого хвастатова. Потом они все вместе пошли ужинать, и мне ничего не оставалось, как невидимой следовать за хайларами и начинать недоумевать. А где страхи, мечты и задачи, что я должна преодолеть? Это всего лишь чья-то память, возможно, самого города. Потом в глазах потемнело, а когда прояснилось, я с трудом увернулась от листовидного наконечника копья. Откатившись, растерянно огляделась. Вокруг шла битва. Один из верхних залов Анлегисара. Хейлари бились с драконами, о чём явно свидетельствовала чешуя на коже нападающих. Я вздрогнула, неверяще глядя, как оружие Арвиля вонзается в грудь дракона, проворачивается и сотник одним движением отшвыривает труп врага в сторону. Забрызганный кровью оскалившийся мужчина развернулся. Увидел, что белую Хейлару теснят к стенке два сверкающих синим светом воина. Одним прыжком оказался рядом с ними и, не колеблясь ни секунды, почти невидимым движением снес голову Фейри, который стоял к нему спиной. Я закрыла рот ладонью и сжалась, с ужасом глядя на происходящее, машинально отмечая все новые и новые детали. Шеридан, который уже мало напоминал доброго мастера камня, виденного не так давно, волчком вертелся в гуще событий, убивая, получая ранения и не чувствуя боли. Бело-серебряная одежда запятна на красном, на ней расцветали все новые красные цветы, пока от мелких и несерьезных, но все же ран. Тяжелых ранений Шер избегал, но его противникам так не повезло. Один из мечей Десятника прочертил полосу на груди Фейри с волосами цвета самого чистого золота, и тот с хрипом осел на красивый авантюриновый пол, сейчас уже скользкий от крови. Але кровь Хайлары, сверкающая золотом или чёрной крови фейри и багровой крылатых, за ней не было видно искор камня, как жаль. Поймав себя на такой мысли, я истерически рассмеялась. Уже не заботись о том, что меня могут услышать. Тут такой бой, а я переживаю, что они пол запачкали. Раздался отчаянный рёв, в котором смешалось столько боли и отчаяния, что я встала и осмотрела зал. Кричала Лей. Я проследила за взглядом белоснежный и увидела шатающегося лизарда, который со странным удивлением смотрел на меч в своей груди, а потом медленно осел на камень. Полыхнула вспышка, и перевоплотившаяся девушка, подхватив чей-то изогнутый клинок, метнулась к павшему воину. Одним движением, как отмахиваясь, кинула в его противника маленький белый шарик, отчего Ферри с воем упал на пол, а потом с размаху вонзила сталь ему в живот, еще и провернув. Больше не глядя на него, рухнула на колени рядом с Заром, дрожащими пальцами касаясь его лица и шепча, что сейчас они все вытащат и залечат. Наверное, я слышала их последние слова не ушами, душой, сердцем лей. Из последних сил улыбнулся Бреннет, не вылечим. Он из последних сил подтянул руку, схватил Лей за золотистую косу, рывком притягивая к себе и целуя в губы, потом отпустил, улыбнулся и прошептал: "Всегда проклинал себя за совершенно небратское отношение. В глазах девушки горело такое отчаяние, что я вздрогнул от его силы, а когда десятиник закрыл глаза и замер, она так громко закричала, что я даже зажала уши. О, господи. Потом фея начала мелко дрожать и светиться белым, из глаз уходили чувства, желания, они постепенно выцветали, становясь холодными, бесцветными бельмами. Наконец она поднялась и с рыком: "Ненавижу!" хлопнула в ладоши, отчего по залу прокатилась волна снежного пламени, сжигающая всех, кроме её сородичей. Тут раздался одинокий хлопок, прозвучавший почти оглушительно и незнакомый, высокомерный голос: "Довольно, Дора!" Все замерли. Даже Лей перестала светиться, с ужасом глядя на дракона на возвышении. В его руках едва заметный искрился большой кристалл. Я неверище смотрела на дракона, потому что он был мне знаком, очень знаком, до безумия похож на Ренвейла, только волосы светлые. Лорд Арвад Дар Тирлин, отец моего мужа. Приказываю опустить оружие, спокойно продолжил голубоглазый в голосе которого слышались до боли знакомые интонации. Раздался стук металла о пол. "Прикажите, девушки, отменить команду самоуничтожения". Невозможно посоветовал стоящий за спиной дракона черноволосый фейри. Арват последовал рекомендации, и Лейс сверкая глазами, подчинилась, обессиленно упав на камень. "Пять десятников их подчиненные и сотник идут со мной", продолжил ледяной, а потом указал на фейри, который подошел ближе. «Еще пять десятников заберет князь Лалин!» «Повинуемся!» — сдавленно прошипел Орвиль, склоняясь к поклоне и ненавидяще глядя на хозяев, стоящих на возвышении. «Да, в этот раз вступиться некому!» — оскалился брюнет. «Тайлин так не кстати ушел в иные миры, только успокоился, что у вас все в порядке, а вы не оправдали, напали на мой дом, и как не ай-яй-яй!» "Лжешь, куратор!" выкрикнул тяжело дышащий Шэридан. Конечно, легко согласился Гнясь, но мне поверят. Следуйте за мной. Он развернулся и пошёл к выходу. За ним, как привязанные, следовали Хайларис со светящимися шейниками, Арвиль и остальные пошли к другому выходу за драконом, а я осталась в пустом, залитом кровью и заваленным трупами зале. Правда, они медленно погружались в камень. Спустя 5 минут ничего не свидетельствовало о произошедшем, кроме тел погибших хайларов. Но и те рассыпались голубой пылью, сложившись в полупрозрачные фигуры и медленно вышли из зала. Наверное, сейчас где-то на втором уровне вот цветут мозаики. Всего десяток, всего. Так бесконечно много. Я осталась совсем-совсем одна, и больше город мне ничего не покажет, разве что возвращение оставшихся в живых и то, как их усыпили. А пока тишина, пустота. Тут на мои плечи легли чьи-то ладони. Вздрогнув, я подняла глаза с удивлением глядя на мерцающего Арвиля. Ветер мягко грёз почти неслышно шепнул на ушко: "Нам тут не место". И мягко развернув, закрыл глаза сверкающей ладонью. Когда он её убрал, мы снова были в зале воспоминаний. Связь ещё крепче, чем я мог предположить, со вздохом сказал спящий. Ар, простонала я, прижимаясь к сотнику. Это не надо, оборвал спящий. Не надо и Ире, и тебе пора отсюда выбираться. Даша и Креона уже вышли, только ты застряла. А как ты узнал? всхлипнула я, не выдержав напряжения. Твоё рыжее крыло меня такими словами на весь Анлегисар, что я не мог не услышать, хмыкнул Арвиль. А теперь открывай любую дверь и заказывай направление. Как это? ошарашенно спросила я. А как же? После того, как проходишь по осколкам памяти, можно всё, грустно ответил сотник. А куда мне надо? в зал дверей, ответил мой ветер, медленно растворяясь в воздухе. Я жду тебя, Ири. Ты уже совсем близко. Он окончательно пропал. Я повернулась, взялась за ручку двери и решительно её дёрнула, произнося название места, куда хочу попасть. Пространство дрогнуло, и я увидела по ту сторону измученных подруг, которые сидели на полу и смотрели перед собой остановившимися взглядами. Я улыбнулась и перешагнула порог, со стуком закрыв дверцу. Ирка! скинулась огненная потом подорвалась подлетела и сжала меня в таких крепких объятиях что рисковала задушить ири отпихнула её дашка и обняла меня но очень нежно и бережно мама свалилась откуда-то сверху лада прижимаясь и трепеща от волнения я так боялась девочки блаженно закрыла глаза так рада вас видеть «А уж мы-то как!» – невесело хмыкнула Криона. «Мы с Дарьей вышли почти четыре часа назад!» «О-о-о!» – потрясенно округлила глаза, прячу Лиладу за пазуху. Где-то пригрелась и вроде перестала дрожать, но вцепилась так, что это было очень ощутимо. «Пошли, что ли?» – спросила Дарья. «А то нам дверь не открывается». У меня возник секундный порыв спросить, что видели подруги, но я его подавила. Всё же только меня утянуло воспоминание города. Девушки проходили по ведениям своих мечтаний, а это личное. Я огляделась и поняла, что мы находимся в огромной круглой комнате, полной одинаковых дверей. Ну, почти одинаковых. Одна отличалась, большая, двустворчатая, она мягко искрилась лиловым светом. Я подошла и повинуясь наитию, выдохнула: "Откройся, Доре". Тяжёлые створки послушно распахнулись, открывая просторную светлую комнату с стоящими в нишах саркофагами. Десятники горько улыбнулась я решительно подходя к следующим дверям и открывая их таким же образом. Анфилада кончилась небольшой комнатой, выложенной мягко искрящимся аметистом, с одним единственным монолитным саркофагом в центре. Тут я орабела, не верилось, что это всё что я дошла, что сейчас разбужу Орвиля. Столько пройдено, вынесено, и все ради цели, которая даже мне казалась немного эфемерной. Не верилось, что этот миг когда-нибудь настанет. Что дальше? Как жить? Я хотела бы остаться и помочь всем, чем могу, но у ворот города меня ждет муж. Мой Вейл. Какая же любовь бывает разная? Отвлекая от грустных мыслей, раздался голос подруги. И как его оттуда выковыривать? спросила практичная Креона, выразительно постучав костяшками по камню. Эм, а вот это я как-то не уточняла. Динамита у нас нет, задумчиво протянула Дашка. Да и повредить мужика таким методом может. Я не знала, что такое динамит, но уточнять не хотелось. Решив действовать проверенным методом, положила ладони на саркофаг и прошептала: "Откройся, Доре". Камень дрогнул, покрываясь водной рябью, и спустя несколько секунд из него медленно показалось тело спящего. Её улыбнулось, ощущая, как на глаза наворачиваются слёзы. Чёрные ресницы дрогнули, и ветер грёз открыл фиолетовые глаза. Он осторожно сел, а потом слез с ложа, которое сковывало его многие тысячелетия. Я дёрнулась помочь поддержать, ведь он столько лет спал без движения, но, судя по движениям, мышцы не атрофировались, и всё было хорошо. Какая замечательная тут система жизнеобеспечения, да и консервация. Одежда Ара тоже не спешила рассыпаться пылью. Сотник рывком достиг сцены, нажал на что-то невидимое мне, и она плавно отъехала в сторону, открывая балкон, на который вышел он, а потом и мы. А внизу был город, великолепный подземный город, который постепенно загорался огнями, приветствуя пробуждение своего господина. Арвиль повернулся ко мне, несколько секунд пристально рассматривал, потом привлёк к себе и крепко обнял. Спасибо. Конец второй книги. Читала Анастасия Маликова.